Листья многих деревьев, наступившая осень, уже успела окрасить в желтый цвет. С одной стороны по зеленым от мха камням бежал широкий ручей, вдали тянулась гряда низких гор, испещренные пятнышками озер. Они блестели на солнце, подобно серебряным каплям. Выйдя из ада, они попали в рай. Но преисподняя еще не до конца отпустила их. Из тоннеля за их спинами донесся вой. Точно такие же звуки Монг слышал, когда они выбрались за забор больничного комплекса. «Зверинец». Через секунду первому воющему голосу ответил второй. Предупреждение Константина о том, что им следует торопиться, оказалось излишним. Монг узнал эти жуткие звуки. Не благодаря памяти, а с помощью той части мозга, в которой были записаны инстинкты хищника и добычи. Раздался новый вой. Он прозвучал громче и ближе. На них шла охота. Глава седьмая. 6 сентября, 4 часа 55 минут. Вашингтон, округ Колумбия. Все, что было с ней связано, по-прежнему оставалось загадкой. Пейнтер смотрел на девочку через стекло. Она, наконец, уснула. Возле ее кровати несла дежурство Кэт Брайант, углубившись в чтение зеленой яичницы с ветчиной доктора Сьюса, лежавшей у нее на коленях. Она читала эту книгу девочке, пока не возымела действие снотворное, и та не погрузилась в сон. С того момента, как ровно в полночь они приехали сюда, девочка не произнесла ни слова, хотя ее глаза внимательно смотрели по сторонам, отмечая все происходившее вокруг. Большую часть времени она провела, раскачиваясь вперед и назад, и напрягалась, когда к ней прикасались. Ему удалось заставить ее попить сока и съесть две печенюшки с шоколадной глазурью. Были также взяты анализы крови, проведен полный медицинский осмотр и сделана магнитно-резонансная томография. Температура все еще держалась, но уже не такая высокая, как раньше. Во время обследования был обнаружен микропередатчик, внедренной девочке под кожу предплечье. Изъять его можно было только хирургическим путем. Поэтому было решено пока не трогать электронного шпиона. Тем более, что отсюда, из подземелья, сигнал не мог пробиться наружу. Кэт потянулась и встала. Она была в повседневной одежде, белой хлопчатобумажной бумажной рубашке на выпуск и свободных слаксах. Ее темно-рыжие волосы горели приглушенным огнем, падая на белую ткань. Вдову Монка калиса вызвали из дома в штаб-квартиру Сигмы чтобы она контролировала проведение полевой операции, но поскольку Грей и его команды все еще находились в воздухе, Кэт решила, что будет полезнее здесь. У нее самой была маленькая дочь. И она принесла из дома книжку доктора Сьюса. Хотя девочка не отвечала на обращение к ней, к Кэт. Она, судя по всему, проникла симпатией. Ее раскачивание замедлилось. Пейнтер был рад вновь увидеть Кэт, занятый делом. Потеряв мужа, она много недель бесцельно плыла по течению, однако сейчас взяла себя в руки и быстро становилась прежней, Кэт Брайант, опытной и деловитой. Выскользнув из комнаты, женщина мягко прикрыла за собой дверь и присоединилась к Пейнтеру, сидевшему за большим столом, вокруг которого стояли стулья. С усталым вздохом Кэт опустилась на один из них. Она уснула. «Может, тебе тоже стоит немного поспать? Грею лететь до Индии еще несколько часов». Кэт кивнула. «Я позвоню няне, которая осталась с Пенелопой, а потом и вправду завалюсь на пару часиков». Открылась дверь во внешний коридор, и, обернувшись, Они увидели, как в комнату входит Лиза Каммингс и патологоанатом Малькольм Дженнингс. Они были в белых халатах и синей медицинской форме, свободной рубашке и штаны.